Голова 9. Среда это маленькая пятница. Именно эта мысль крутилась у меня в голове всю вторую половину рабочего дня. Вечером мы договорились со Светой сходить в кинотеатр, и подобная перспектива меня очень радовала. По сравнению с прошлой этой неделя получалась весьма спокойной и расслабленной. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Завибрировал лежащий на рабочем столе телефон. Я глянул на экран, поморщился и нажал на боковую кнопку, чтобы не сбросить звонок и отключить мешающее вибрирование. Звонила моя головная боль последних дней. Настя. На прошлой неделе мы вообще с ней не виделись. Помню, я даже позвонил ей, а не написал, чтобы сказать, что всю неделю буду занят, потому что мне необходимо помочь другу с одним важным делом. Видимо, мой голос звучал довольно серьезно, так что Настя не особо донимала меня только писала в духе «Доброе утро», «Спокойной ночи», «Скучаю» и так далее. А вот в воскресенье вечером начала названивать. Я не брал трубку. Она начала написывать. После серии сообщений ни о чем пришел текст следующего содержания. «Приезжай срочно! Беда!» Второй раз я на это не повелся и даже не стал отвечать. Но червячок сомнений начал грызть мою душу. Поэтому, когда она позвонила мне через несколько минут, я поднял трубку и услышал пьяную женскую истерику. Настя была чересчур эмоциональна. Кричала, что без меня ей жизнь не мила, что ей незачем жить, если я ей не отвечаю. Мне показалось, что она уверена в своих словах. Говорит от сердца, что чревата большими проблемами. Я принялся ее утешать и убедил в том, что приеду в понедельник. Этих слов ей хватило, чтобы успокоиться, но ну, а позавчера я заглянул к ней. На ночь не остался, но она не сильно и настаивала. Вчера Настя вела себя как обычно, а сегодня вновь принялась названивать и написывать с удвоенной силой. На этот раз ее главной претензией стало то, что мы никуда не ходим вместе, что не проводим время как пара, что в наших отношениях нет романтики, что мне от нее нужен только секс. Я не пытался ее переубедить. Просто пропускал нападки мимо ушей. Ну, вот очередное сообщение. Хм, начинает заводить свою шарманку про жизнь немила. До конца рабочего дня от Насти пришло еще несколько сообщений. С каждым разом девушка все повышала и повышала градус отчаяния в текстах. Эх. Если успокоишься, приеду завтра. Сдавшись, отписался я. Я что тебе, маленькая девочка? Что за отношение Возмутилась она. Я ничего не ответил, и через несколько минут пришло еще одно сообщение. «Буду ждать завтра. Я все приготовлю к нашему с тобой, незабываемому свиданию». После работы я заехал за Светой, и мы отправились в кино, посмотрели фильм, поели попкорна. «Хорошо вот так сходить», — улыбнулась она после сеанса. «Спасибо». «Не за что. Приятно куда-нибудь выбраться, как старые времена». В старые времена для нас с тобой двоих поход в кино был еще более праздничным событием. Помнишь, как ты копил на билеты? Света заулыбалась еще шире. «Помню», — отозвался я. «Да, тогда мы много времени проводили вместе. Я всегда искал способ порадовать сестру, насколько это было возможно сделать старшекласснику, самостоятельно зарабатывающему на жизнь». «Братец, может, поставим машину дома и потом погуляем? Не пойдем сразу домой?» — предложила сестра. Я с радостью согласился. Мы сидели на лавке функционирующей части парка, ели шаурму из местной забегаловки, запивая ее пивом. Кстати, завтра после работы меня не будет. С кем-то из ребят встречаешься? Коллегу хочешь заглянуть? — поинтересовалась Света. — А чего к нему заглядывать? С ним все отлично. Я улыбнулся. К тому же он завтра на работу выходит. — Значит, и правда все отлично кивнула она. «Так куда ты? Или это секрет?» «К Насте». Света удивленно уставилась на меня, а затем широко улыбнулась. «Второй раз за неделю заранее планирую встречу. Неужели?» «Да нет. Я не дал ей договорить. Просто она опять с ума сходит, но при этом и здравые мысли выдает. Так что, может быть, все же поймет, что лучше со мной расстаться». «А, ясно». Света вернулась к своей шаурме. проживала кусок и добавила. «Ты извращенец, братец». «Да ну тебя!» — хмыкнул я. «Что ну меня? Если не можешь без женского внимания, то лучше бы как Дэн развлекался!» — усмехнулась сестра. «Такое мне не по душе. Зато по душе повестись на заигрывание какой-нибудь бабы и встречаться с ней, пока это ей самой не надоест». Задумчиво глядя на звездное небо, я кивнул. «Да». Такой вариант приемлем. А потом вздохнул, вспомнив Настю, которой пока что не надоело. Мы посидели еще немного, потом еще недолго прогулялись и направились домой. Следующий день на работе проходил, как и все предыдущие, рутинно и спокойно, что не могло не радовать. Даже совместные обед с Варей и ее домашние десерты я уже воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Конец моему спокойствию пришел примерно в пять вместе с сообщением от Олега. Он спрашивал, могу ли я с ним сегодня встретиться. «Что-то срочное?» — переспросил я. «Да», — ответил он быстро. «Хорошо, после работы заеду за тобой. Ты будешь в своем отделении или в главном?» Он был в своем, то есть в нашем районе. «Появились дела, я задержусь. Извини», — отписался Настя. «Ничего, я понимаю. Жду с нетерпением, дорогой». После работы я направился к районному управлению. Приехав, оставил машину на парковке и прогулялся до ларька с восточным фастфудом. Купил по шаурме кофе для себя и Олега. Когда вернулся, он как раз бросил сообщение, что скоро выходит. Я ждал его на скамейке недалеко от парковки. Завидев друга издали, я поднялся на ноги. «О, шавуха!» Одобрительно загудел Олег, приняв из моих рук свой полдник. «Спасибо, Стас, от души. Ешь давай», — отозвался я. Утолив первый голод, я внимательно посмотрел на друга. Полицейская форма ему, как обычно, шла. Но именно вариант для нижних чинов, то есть эдакая полуспортивная куртка, пиджак с погонами и гербом, как у старших офицеров, на мой взгляд, смотрелся бы на Олеге, как на осле дорогое лошадиное седло из премиальной кожи. «Чего?» – удивленно спросил он, заметив мой взгляд. «Как твое здоровье? Внешне выглядишь обычно. А под одеждой бинты?» на да нет», – вяло отмахнулся он. «Это вип-медицина, творит чудеса. Остались только царапины, которые мне сказали еще два-три дня мазью мазать. Бинт только на ноге». Он осторожно коснулся правого бедра, из которого амулет бульдога, будучи еще в первой форме, вырвал кусок мяса. «Ну нормально все будет с ногой». «Конечно», — кивнул он. «Спасибо, Марине Сергеевне. Ну и Льву Алексеевичу, разумеется. Да и всем вам тоже», — выдохнул он. «Спасибо, Стас. Если бы не ты, я бы сейчас не сидел тут в полицейской форме, а шестерил на эту бульдожью тварь. Ну или на кладбище гнил». Я молча кивнул, принимая его благодарность, и хлопнул друга по плечу. В субботу после ШД Алексей и Вита Добрины настояли на том, чтобы отвезти Олега в частную клинику «Доброе здоровье» принадлежащую, вот совпадение, клану Добреных. Сопроводили нас туда только четверо членов клана, они все 12, главной из которых оказалась Вита. Когда мы были в самой больнице, девушка не упустила возможности привести пример добрых дел ее клана. С торца есть отдельный вход для людей с низким уровнем дохода. Пациентов там принимают наши высококлассные терапевты практически бесплатно. Там есть возможность записаться на обследование у наших узких специалистов в льготные часы, когда они принимают только небогатых людей, разумеется, по сниженному прайсу». Вита говорила с гордостью и счастливо улыбалась, рассказывая о своем клане. «Чуть позже я не удержался и посмотрел в интернете цены на услуги клиники. вход «Б» шел отдельной вкладкой, и специалистов числился в нем только терапевт. Стоимость приема и правда была гораздо ниже, чем у терапевтов в самом добром здоровье. Да чего уж там, она была заметно ниже рыночной. Таким образом клиника Добриных зарабатывает деньги на богатых и, возможно, даже в минус себе принимает бедных. Но суммарно они все равно в огромном плюсе. Например, услуги Марины Сергеевны Фроловой из рода Фроловых, входящего в клан Добриных, стоят прям совсем уж запредельно. А все потому, что она вайлорд. Но ее персональный амулет мало подходит для битв, ведь он представляет собой горшочек для смешивания различных зелий и мазей. Мази, Марины Сергеевны, имеют колоссальный заживляющий эффект, бесследно рассасывают большинство шрамов, помогают бороться с целлюлитом, болями в суставах, мышцах и, по слухам, даже побеждают мужское бессилие и женскую фригидность. Собственно, благодаря Фроловой Марине Сергеевне, Олег быстро справился с последствиями своего ШД не заплатив при этом ни копейки. «Ладно. Вряд ли ты меня позвал только для того, чтобы спасибо сказать. Ты его и так уже говорил. Проговорил я, покончив шурмой». «Верно», — кивнул Олег. «Дело в другом. Он поморщился и тяжело вздохнул. Мне опять нужна твоя помощь, Стас. Я облажался». «Точнее, все случилось не так, как я думал». И... Он покачал головой. «Эх, давай-ка по порядку». Что именно опять случилось? Ну, если в двух словах, пока я лежал в больничке, весь обмотанный бинтами, ко мне заглянул Лев Алексеевич. Я спросил его, могу ли чем отплатить его клану за помощь. И знаешь, он тут же сказал, чем я могу быть полезен. Не удивлен, нахмурился я. Там дело секретное. Пока я не могу сказать тебе детали но если в двух словах, нужно в субботу кое-кого, кое-куда сопроводить. Я согласился я сегодня вышел на работу. Ну, ты понимаешь, не могу я сидеть без дела». И... он виновато пожал плечами. «Тебе смену на субботу поставили?» – догадался я. «Хуже», – вздохнул он. «Меня и других ребят завтра вечером в Леснинск отправляют в качестве дополнительной поддержки. Там День города в субботу будут праздновать. Юбилей. Звезд пригласили ядрить их». «Здорово. Иви». «Ты хочешь спихнуть на меня секретное дело, на которое сам подписался?» Олег выдавил виноватую улыбку. «Ты понимаешь, что мне не хочется иметь лишних дел с Добринами?» «Почему?» Тут же подобрался мой друг-полицейский. «Я считаю, они действительно настолько честны, насколько хотят казаться». «Может быть, но я не так выразился. Я не хочу иметь дел ни с какими тайными кланами». «Тайные кланы?» — передразнил меня Олег. «Любишь ты это дурацкое выражение?» Кроме тебя, я слышал его от парочки пробитых панков-анархистов и одной бабули, которая в принципе кроет матом всех, кто проходит мимо. На хэ послать для нее же жизненно необходимо, как таблетку от давления скушать. Так вот, ты не очень похож на обозленную бабулю. Скажи мне, Стас, ты панк-анархист? Нет. Я обычный человек, который хочет жить свою обычную жизнь. Радоваться новым штанам и одобренному кредиту не связываться ни с Граймами, ни с Вайлордами. Ты не в счет, не уж тем более с организацией этих Вайлордов, а вы с и толкаете меня прямо в объятия бездны. Во время моей тирады Олег внимательно смотрел на меня. Не отвел он взгляды, когда я замолчал, допил кофе и выкинул пустой стаканчик. Знаешь, для обычного человека ты выглядел довольно счастливым во время спаррингов со мной или Игнатом. По-твоему, обычные люди не могут радоваться возможности намять кому-нибудь бока? Ха, только это Игнат тебе бока намял. Во весь род заулыбался Олег, а потом вдруг посерьезнел. Но ты хочешь взять реванш. Хочешь побить участника боев мировой лиги. Для обычных людей это невозможно. Для тебя же? Мне кажется, если продолжишь практиковаться, то, может быть, и сможешь. Стас, ты... Я помогу тебе в этот раз. Перебил я Олега, испугавшись, что он задаст вопрос, на который мне придется соврать. Но только в этот раз. И с условием, что ты несколько поумеришь свой пыл. Не забывай, в каком положении Таня. Кстати, как она отнеслась к тому, что ты сперва оказался на больничной койке, а теперь вот едешь в командировку? Переведя тему, я услышал весьма ожидаемый ответ. Таня ворчит для порядка, но в целом принимает Олега вместе с его работой. Все-таки много лет назад его выбрала и не бросила, когда он учился в академии, и не каждые выходные мог с ней видеться. «Тогда я сейчас позвоню Льву Алексеевичу. Сможем к нему сразу съездить, если он не против?» «Ну а что поделать?» – обреченно вздохнул я. «Когда я соглашался, уже предполагал подобное развитие событий. Пока Олег звонил Льву Алексеевичу, я отправил сообщение о Насте. «Прости, появились срочные дела». «Сегодня не сможем встретиться», — написал я, а потом пораскинул мозгами и добавил. «Скорее всего, в ближайшие дни у нас не получится увидеться». Я понимал, что сегодня к ней уже точно не успею. Раз все равно ее расстраивать, может, повезет, и она примет, что меня не будет несколько дней. Все же нужно реже видеться. Нужно, чтобы она отвыкала от меня. А если не повезет, и она опять устроит истерику и приблизится к пику негатива, Я могу сказать, что заеду завтра». «Поняла. Очень жаль», — коротко ответила Настя. «Неужели повезло? Может, ей уже, наконец, надоедят наши отношения, и она станет плохо обо мне думать? Достаточно плохо для того, чтобы бросить, но недостаточно резко, чтобы в отчаянии или в ненависти ко мне призвать Грайма. Старик Добрин согласился нас принять, так что мы сразу поехали к нему. Ехать в центр города в будний день вечером, Не самое приятное занятие. Правда, и утешал себя тем, что ехать в это время из центра было бы гораздо мучительнее. На место мы прибыли около девяти. Охранник на КПП пропустил нас сразу, точно так же, как пропускал нас всю прошлую неделю. Да и вообще, дорога до особняка Добрена стала для меня какой-то привычной. Лев Алексеевич принимал нас в кабинете на первом этаже, в просторной комнате в классическом стиле, с интерьером в светлых тонах, как и в гостиной. Сегодня Добрину украшали ярко-зеленые брюки и оранжевая рубашка. Когда мы вошли, он сидел за столом и что-то рассматривал на огромном плоском мониторе. Увидев нас, Лев Алексеевич нажал на кнопку под столешницей. Часть столешницы плавно приподнялась, монитор лег в обрезавшиеся углубление а потом поднятая часть вернулась на свое законное место. Вплотную к столу хозяина кабинета стоял еще один стол для посетителей вместе, образуя большую букву «Т». Поздоровавшись с Добрином, мы сели за этот стол. В следующую секунду вернулся Федор, подавший три чашки с чаем. До кухни бы он так быстро сбегать не успел, так что явно принял поднос у служанки в коридоре рядом с кабинетом. «Ох, Стас, рад я тебя видеть!» Взяв чашку с чаем, заулыбался Лев Алексеевич. соскучился по нам, правда?» «Мне приятно слышать ваши слова», — вежливо соврал я но я тут не из-за скуки, а чтобы помочь Олегу. Полагаю, суть проблемы он вам объяснил? Хе, хе я думал соскучился. С досадой вздохнул Добрин. Затем перевел взгляд на Олега. А я ведь предлагаю тебе на всю неделю больничный оформить. Но нет же, нужно сон мирных граждан защищать. Да кто ж знал-то, что так будет? виновато пожал плечами Олег. У меня ведь не было смен на субботу. Я и не думал, что сразу же отправят куда-то, сверхурочный человека который только что с больничного вышел. Не думал он, кто ж знал. Добрин усмехнулся и снова посмотрел на меня. «Прежде чем мы перейдем к делу, я хотел бы спросить, почему бы вам не отправить запрос в отделение Олега? Вы ведь можете сказать, что у него тренировки с кланом Добриных. На прошлой неделе его с работы раньше отпускали и никаких внезапных смен не подкидывали. Секретность, пожал плечами Лев Алексеевич. Дело сейчас секретное». Я открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент в дверь постучали, и в кабинет заглянул Федор. «Прошу прощения, но прибыл Семен». «О, как здорово!» Добрин повернулся к Олегу. «Пользуясь возможностью, я позвал его, чтобы он осмотрел твои раны. У него не так много времени, так что иди сейчас, а я введу Стаса в курс дела». Олег неуверенно глянул на меня, а потом обратился к льву Алексеевичу. «Но... иди», — улыбнулся я. Он молча кивнул и поплелся за Федором. Спустя несколько молчаливых секунд после того, как захлопнулась дверь, я тяжело выдохнул. Это одна из причин, почему я не люблю тайные кланы. «Ой, не преувеличивай, Стас!» — махнул рукой Добрин. Подобное встречается в любой организации. Люди, к счастью, предпочитают решать важные вопросы, глядя друг другу в глаза, вживую, а не с экранов мониторов. Хотя по телефону было бы гораздо быстрее. «Традиции. Славные традиции». Развел он руками, а потом моментально посерьезнел. И все же я хотел обсудить предстоящее дело с тобой лично. «Вы подстроили так, чтобы Олега отправили в Леснинск, и я был вынужден подменить его». Без обиняков спросил я. Добрин удивленно моргнул, а затем откинулся на спинку кресла. «За кого ты меня принимаешь?» – выпалил он. «Я тут совершенно ни при чем. Просто совпадение. Служба у них такая. Даже посреди ночи могут вызвать. Он снова посерьезнел и продолжил. Олег нам полностью подходил. Его бы представили только по имени, так что сразу собрать о нем информацию через государственную базу данных было бы сложно. С тобой, если ты все-таки согласишься, будет то же самое. А так, через базу, можно увидеть, что вы оба контактировали с нашим кланом. Ты зафиксирован в инциденте с Граймом. Олег, когда мы делали по нему запрос. «Если называть ваши фамилии, то твою связь с нами еще проще увидеть, чем его». «Понятно», — ответил я. «Но, пожалуйста, давайте по порядку». «Я хотел бы выслушать, что нужно делать, прежде чем давать свое согласие». Старик понимающе кивнул. «Нужно будет сопровождать одну персону во время аукциона. Работа несложная, скорее представительская». «Персона не из вашего клана?» — уточнил я. «Правильно». «И кто она?» Внучка одного моего японского друга. Что и нужно приобрести на аукционе. Лев Алексеевич нахмурился и склонил голову на бок. Что и зачем, я не могу тебе сейчас рассказать, сказал он. Хотя на аукционе ты и сам узнаешь. Но для этого сначала нужно согласиться туда пойти. Старик улыбнулся, а затем тепло проговорил. Мне хотелось бы, чтобы ты воспринимал это как ответственную дружескую просьбу. Нам в самом деле будет не лишним надежный человек со стороны. Вместе с Ицукой будут и другие члены ее клана. Но хотя бы один местный житель в качестве сопровождения должен быть при них. Мне не хотелось бы все целиком свешивать на наш дружественный клан. К тому же, раз уж дело происходит в нашем городе. Однако нам, стоит чуть дольше, сохранить нашу с ними связь в тайне. «Если это ваш дружественный клан, многие так могут подумать, что они прибудут сюда из Японии ради вас». «А могут ведь прибыть и по собственному делу», — улыбнулся Добрин. «К тому же, если Сицуку будет сопровождать член моего клана, связь будет куда более явной. Никому в Малахит-Сити даже память напрягать не придется, чтобы вспомнить, с кем дружит клан Найда. Я вас понял. Сложно что-то утаить от кланов и синдикатов. На поиск информации нужно время». А вот время как раз выиграть можно. Ты неплохо разбираешься в том, как устроен наш мир», — улыбнулся Добрин. «К сожалению», — сухо ответил я. «Ладно, Лев Алексеевич, у меня к вам вот какой вопрос. А случайно с багряными псами приезд от Исицуки Айдо?» «Правильно?» — он кивнул. «Не связан?» Продолжил я, глядя ему в глаза. «Эх, какой ты проницательный», — ответил он, легко выдержав мой взгляд. «Связан». И, опережая твой следующий вопрос, поясню. Если тебя узнает кто-то из багряных псов, не страшно. В этом даже будет своя польза. Пусть своими глазами убедятся, что клан Добряных имеет верных друзей. Конкретно сейчас цель всей этой секретности в другом. Я не хочу, чтобы другие кланы и синдикаты обратили внимание на нашу возню. Вероятно, они вскоре и так заинтересуются. Но чем дольше, тем лучше. «Потому что появление третьих-четвертых сторон, или что хуже, союзников у багряных псов, нам на руку не будет». «Ух ты!» — пробормотал я, осознав услышанное. «Похоже, вы втягиваете меня во что-то совсем уж крупное». Я нахмурился, чувствуя, как в груди поднимается злость. «Нет», — отрицательно мотнул головой Добрин. «Чего-то крупного мы избежим. А тебя я прошу» только сопровождать красивую молодую девушку на светском рауте. «Дружеская просьба?» Тихо повторил я его слова. «Дружеская просьба», кивнул он. «Не хочу грубить, но я не помню, чтобы мы стали с вами друзьями». «Ха», усмехнулся старик, ничуть не обидевшись на мои слова. «О начале дружбы, как и о начале любви, по почте не уведомляют. это о начале войны иногда послания приносят. Но ты как, согласен мне помочь?» Я, конечно, мог еще отказаться. Все-таки ни во что ввязываться мне совершенно не хотелось. Но я правда обязан Добринам за все, что они сделали для моего друга. Что бы там Олег ни думал, это именно я приехал к Альву Алексеевичу и попросил помочь найти секунданта. А значит, им мне оказывать ответную услугу. К тому же это всего лишь разовое сопровождение девушки. Что может быть проще? Согласен. Спокойным голосом ответил я.